Часть 7. Повелитель теней. Глава 6. Где скрывается тьма. Рис. В увядающем лесе основное было именно то, что он увядающий. И это описание подходило ему как нельзя лучше. Иногда встречались очаровательные пейзажи, но в основном этот лес очень походил на тот, что был в нашем мире после волны теней. Чахлые деревья, грязь, уныние, сплошное болото. Как тут вообще можно жить? Да и сам город эльфов тоже представлял собой грустное зрелище. Небольшие домики ютились на редких деревьях или стояли на помостах по берегу единственного чистого озера. Дворец, здание аж в целых три этажа, находилось между четырьмя большими деревьями у самой воды. И эти же деревья служили опорами для здания. Не спорю, вид из его окна во время заката на озере был прекрасным, Но жить так все время я бы не хотел. Мой родной город, с его ажурными шпилями, или даже тот же Верн, с его многочисленными цветными фонариками и кажущимися невесомыми домиками на ветвях гигантских вязов, были куда как интереснее. Так что, оценив Велигород, в котором, собственно, и обитали все эльфы этого леса, я понял, что мне есть что предложить Марсилю. И если он откажется, то он полный идиот. Ру куда-то сразу по прибытию сбежала, собственно, как и ее дядя и брат. Она с Латиром поселили в гостевой дом. От парня совсем перестал нести тенями, но он точно с ними как-то связан. Более того, я почти уверен, что он связан именно с Глумом. И именно через него на этого хитреца я выйти хотел. Я даже зубами скрипнула от досады. Этот Глум стал моей головной болью с момента своего побега. Как я его не искал, как не расставлял ловушки, но он всегда уходил. И самое отвратительное то, что я теперь не понимал, к чему он стремится. Книга спокойно лежала в библиотеке, меня он всячески избегал, ру не трогал. Вот что! Я ни разу не верил, что он решил оставить меня в покое. В дверь осторожно постучали и меня попросили пройти во дворец на личную беседу с королем Марсилем. И я на секунду даже пожалел, что не прихватил кого-нибудь из своих людей. Ну, так и компанию составите и для солидности. Привык уже все сам, да все один. Даже Сельма со мной не было. Я подумал про нее по прибытию, но решил, что обойдусь. Уж Больно мой кетос воду не любит. А тут даже вместо дорог вода. Скрипя дос досками, я прошелся сначала по лестнице, потом по узкому мостовой и снова по лестнице, пока не очутился в нужном месте. В светлом, довольно просторном кабинете, у окна которого стоял король. Он был немного тучным, невысоким, с лицом сероватого оттенка и глубокими тенями под глазами. И в точности соответствовал этому месту. Я кашлянул, и он повернулся. Мы встретились взглядом, да так и застыли. Ибо я кланяться точно не буду, а ему бы следовало, но тогда как мне все высказывать, что там у него наболело? Король Филипп, буквально на сантиметр, но он все же сдвинул голову, удивлен вашему визиту. Марсиль растянул губы в тонкой улыбочке, да еще и по такому поводу. И сразу спрошу, он прищурился, чем же вам так приглянулась моя дочь». «Любовь, она такая!» – вернул я ему точно такую же улыбочку. «Любовь?» – искренне удивился он, а потом довольно потер руки. «За любовь всегда приходится платить вдвойне!» Сразу к делу довольно кивнул я. «Ну, хорошо!» И, наколдовав себе кресло, удобно в него устроился, махнув рукой в сторону Марсиля. «Ты тоже присаживайся!» Рядом с ним появилось точно такое же кресло, как и у меня, но он сморщил лицо и прошествовал за свой стол. «Как угодно», – пожал я плечами, убирая кресло. «Тогда так. Я отлично рассмотрел и лес, и озеро, и город. Хороших деревьев все меньше, а молодняка совсем нет. Так что очень скоро вам и договор с прекрасной Хлоей не поможет». «И что ты предлагаешь?» – снова поморщился Марсиль. Место для города в моем лесу и помощь в его постройке. В обмен на руку моей дочери, снова удивился он, за свою любовь я способен заплатить. И я бы даже согласился, притворно вздохнул он и снова растянул губы в тонкой улыбочке. Даже еще вчера. Но сегодня я уже знаю, что румак, это что-то меняет, теперь помочился я, разговор начинал меня утомлять. Безусловно, король довольно ухмылнулся и взял с тарелки яблок. За просто, мою дочь, твое предложение достаточно, а за наследницу уже не очень. Вот же ж лоб. Я потер лоб, думая, стоит ли ему уступать или послать все в бездну и просто забрать у них руку. Не уверен, что это ей понравится, так что попробую пока по-хорошему. И что же ты считаешь равноценным? Полюбопытствовал я. И потом, мое предложение – это скорее подарок для Ру. А тебе должно быть уже в радость то, что твоя династия сольется с моей, и потомки действительно будут королями. То есть, по-твоему, я не король?» – убеженно фыркнуло. «А еще мои потомки будут темными», – наконец высказала основную проблему. «И что? Кроме репутации у нас темных все точно такое же. Ни третьей руки, ни глаза во лбу». Привлекает привлекают беду, и их народ обречен, Ткнул в меня пальцем. «Да ну!» Я даже хохотнул. «А твой народ прямо в небесной мане, смотрю, купается!» «Ты пришел просить, а сам хамиш Решил сменить он тактику и поменял, попенял мне этим. «Я пришел уведомить», – не согласился я. «Тем более, что Ру уже приняла мое предложение. «Ру в этом деле ничего не решает», – отмахнулся Марсиль, да еще и добавил. «Она молодая и глупая, и не в состоянии сделать правильный выбор». «Я понял», – я встал и убрал кресло, решив, что пора этот разговор заканчивать. «Я даю тебе время до завтра, просто чтобы ты мог сохранить свое лицо и свою гордость, потому что ты в этом деле тоже ничего не решаешь». «Да как ты!» – резко встал он, от гнева наливаясь красным. Но я даже выслушивать не стал, а просто развернулся и вышел. «Может, и зря я вообще дал время?» Я посмотрел на горизонт, отметив, что уже почти вечер. «Ладно, ночь я подожду, чтобы потом не обвиняли в излишней жестокости. Но Ру стоит найти и предупредить, а еще лучше всю ночь провести с ней рядом. На всякий случай». Мало ли, что обиженному королю на ум придет. Раздумывая, откуда начать, я решил пойти в дом ее дядь. Даже если Руни там, то они точно должны знать, где. Вот только я даже не дошел до нужного места, как мне навстречу выскочили оба Они были злые и сходу метнули в меня заклинания. Фига! Я их отбил и спустил свою тень на атакующих. Убивать, не прояснив детали, так себе идея. Она из моего всего арсенала свяжет их наиболее мягким способом. Но Райан не просто так был самым сильным зеленым магом в Академии. Он спутал ее сетью и, к моему удивлению, тень в ней завязла. То есть все серьезно? Я скастовал двойников и на всех, включая себя, набросил маскировку. Град ударов посыпался на парочку ушастых вояк со всех сторон, и тем пришлось уйти в глухую оборону. Они быстро и сразу уничтожили не один десяток клонов, но я мог, не напрягаясь, создать еще сотню-другую. Потому что моя тень пусть и завязла в печати зеленого, но через нее же тянула потихоньку ману, передавая ее мне. Да, можно было подождать, пока они просто вымотаются, сдадутся сами, но я уже был зол. Поэтому переместился в ближнего двойника к ним и резким ударом вырубил Райан. Во-первых, как более опасного противника. А во-вторых, с его сыном я надеялся договориться быстрее. Дядька Ру меня как-то сразу не влюбил. Только и лоил зря времени не терял. И я чуть не получил оглушением по себе. Отпрыгнув снова в двойника, я заорал «Да хватит уже!» «Где Ру?» прилетел от парня странный вопрос. «Собственно, я и шел, чтобы это узнать. Точно не со мной!» Снова я переместился в другую копию, не переставая атаковать мальчишку двойниками. «Ты врешь!» Он все еще успевал отбиваться, но без поддержки отца быстро сдавал. «Да с чего?» «Стой, поговорим!» предложил я, и, воспользовавшись его заминкой, потихоньку спустил тень, которая больше не удерживала заклинания Райана. Через минуту Лаил мог только ругаться, что, собственно, он и делал. «Хватит!» – рявкнул я. «Что случилось с Рум?» «Не устраивая представления», – фыркнул парень, и я хлестнул его по лицу. «Да сколько можно?» «А теперь рассказывай быстро. Мы и так уже кучу времени потеряли. И я не врал. Случилось явно что-то серьезное. Иначе бы эти двое и не подумали на меня напасть. И не атаковали бы, как только увидели». Ее украли прямо из комнаты. А кто еще так мог сделать, кроме тебя? упорствовал Лаил. Показывай, отозвал я тень и хлопнул мне по спине для ускорения, заодно и уточни. Комнату, Ру. Наконец, сообразив что-то правильное, парень побледнел и сам помчался в дом. Я не отставал, а когда ворвался в нужную комнату, уже сам громко выругался. В комнате Ру были тени. Были и ушли, заодно прихватив и ее. Ну, почему она с ними пошла, не закричала, не попробовала отбиться? Я внимательно осмотрелся, сам не понимая, что именно ищу. А потом понял, кроме теней снова ощущался тот самый след, что было на латире. Я застонал от досады и снова выругался. Да что случилось? Уже не на шутку встревожился Лаил. Именно это Ру украли, но сделал это Латир. Связался он с очень нехорошими силами. Латир, искренне удивился парень. Они с Ру друзья, но я не думал, что она его выберет. Подозреваю, что она и не выбирала. процедил я сквозь зубы, приложил палец к губам, просил помолчить. Мне нужно было сосредоточиться. Вот только получалось это плохо, мешала и тревога за ру и досада на себя, что пока решила одну проблему, то совсем забыла о другой, даже более важной. Точнее, не забыла, а посчитала, что у меня все под контролем. Да, конечно. Я чувствовал хвостик портала, но схватить все не удавалось. А по-другому найти ру было нельзя. Портал мог вести куда угодно. Я покосился на брата Ру, но не очень хотелось такое показывать кому-то вообще, а тем более ему, но... Я снял плащ и кинул его на пол. Раскинул руки в стороны и, прикрыв глаза, позвал. Позвал все то, что было в плаще, было рядом, было во мне. И тени откликнулись, закружившись в воздухе, прижимаясь ко мне и вызывая знакомую тишноту. Парень забился в угол, с ужасом глядя на этот клубящийся черный вихрь вокруг меня. Я с резким хлопком свел руки и, наконец, поймал. Тени тут же устремились в найденный след, и на полу появилась дыра портала. «Идешь?» – повернулся к Лаилу, не особо надеясь на положительный ответ. «Я знал, что сам сейчас выгляжу даже страшнее, чем все то, что я призвал. В мои глаза залила тьма, а по лицу побежала сеточка из черных линий. Но парень стал и твердо кивнул. Ого! Я шагнул в портал и почувствовал, как он шагнул следом. РУ Портал выкинул нас в странном темном месте возле какого-то мрачного замка. Темнота давила, и мне здесь не нравилось. Но латеран не отпускал мою руку и дерну зашкагал по лестнице к воротам. Он сильно изменился, но он был все еще моим другом, и ему была нужна моя помощь. Он говорил так убедительно, что я не смогла ему возразить, и тогда даже не удивилась, что он смог открыть портал. Зато сейчас мне уже казалось это очень странным, и я резко остановилась. «Подожди!» – заупрямилась я, и ему тоже пришлось прервать движение. «Что это за место? Ты же говорил про какую-то книгу, которая тебе нужна, чтобы избежать больших неприятностей. Что тебе ее не дают, и что только я могу прочитать, что в ней?» Ну, правильно улыбнулся, он и ткнул в сторону замка. «Она там? Мы быстро зайдем, ты прочтешь и обратно все, как я и говорил». «А портал? Как ты его открыл?» – подозрительно сощурилась я. «Слушай», – начал заводиться он, – «ты ж сама захотела мне помочь. Что, уже передумала?» Я стиснула виски, потому что голова вдруг сильно заболела. Запоздала, подумала, что надо было хоть записку оставить. «Ты теряешь контроль», – послышался глухой голос от ворота, посмотрев туда, я увидела худого мужчину в черной одежде. «Какой же ты слабый!» – скорчил он брезгливую физиономию. «Именно поэтому я к тебе и пришел», – буркнул Латир, а я удивленно посмотрела уже на него. «Ничего не понимаю». «Ай!» – скрикнула я резко и, хватаясь за виски, потому что их словно иглой пробили. Но больно было всего секунду. Потом стало так легко, и уже неважно, зачем мы пришли, куда мы пришли и что происходит. «Идем», – махнул мужчина в черном, и мы оба последовали за ним. Замок был странным, слишком мрачным и нежилым, и он слово все время что-то шептал. На стенах висели картины или зеркала, но в них была лишь тьма, похожая на то, что призывал Рис. Мелькнула мысль, что человек в черном темный мак, но мне опять было все равно и неудивительно. Мы шли, поворачивали, спускались, поднимались, снова поворачивали пока не зашли в огромный круглый зал, где в центре на постаменте лежала книга. «Наверное, та самая!» – снова пришла ко мне мысль, и снова я ничего по этому поводу не почувствовал. «Открой!» – приказал незнакомец, и я пошла к книге. Его слово было словно моим собственным. И я протянула э, руку к книге, которая в ответ слабо забираться. Я узнала обложку с вороном и именем Рис, но, опять же, мне было все равно. На секунду я задержала руку над ней, а потом коснулась переплета, и в голове у меня все словно взорвалось. Замелькали какие-то картины странно знакомых, но я точно знала, что такого со мной никогда не происходило. В глазах закипели слезы, а сердце сжалось в точку, причиняя невероятную боль. Рис отчаянно позвала я, не понимая зачем, а потом ноги подкосились, и я упала в темноту. «Не вышло?» – услышала в последний момент я голос странного человека в черном. «Что не вышло?» «Рис!» Портал выкинул нас именно в том месте, которое я так упорно искал. Замок Глума. И мне стало очень страшно Зару. Вроде не должен он ее убить, но кто знает, что он с ней сделает. Где мы удивленно вертел головой Лаил? В отличном месте, чтобы умереть, послышался голод сверху лестницы. Там стояло несколько фигур, поигрывая мечами. Всего-то? Я повел рукой, привычно выпуская тень. Тень вылетела, но умчалась совсем в другую сторону. Я удивленно проводила ее взглядом, глядя, как она втягивается в окно на самой высокой башне. А потом я почувствовал, как остальную темную силу с меня тоже забирают. Глуп подготовился основательно. Я почувствовал то, о чем почти забыл. Холодные липкие пальцы страха у себя на затылке. Две синие вспышки пролетели мимо меня, и те, что смеялись над нами, уже точно никогда так сделать не смогут. Лайл опередил меня и был уже почти у ворот. Он равнодушно переступил через пару трупов и пошел в ворота. Я помотал головой, берясь я в руки, и поспешил следом. Чувствовать себя без привычных сил было крайне неуютно, но и оставаться снаружи я не мог. Ведь там моя рука, кто знает, что будет, если я отступлю и опоздаю. Повторять историю предыдущих миров я точно не хотел. Во дворе нас снова ждали. И я вдруг понял, что это не тени. Это обычные люди, ну или пусть даже маги. Ну что темные и ехидно поинтересовался один из них? Как тебе без своей магии? Они знают? Это уже не столько меня удивило, сколько разозлил. Я вытащил парники и быстро сократил дистанцию между мной и людьми. Не успела голова первого долететь до земли, как трое из них были уже мертвы. Когда она докатилась до скамейки замерла, из живых во дворе остались только мы с Лаилом. «Нормально», – ответил я уже в воздуху, поиграв клинками, с удовольствием чувствуя уже позабытую мною силу оружия. «Охренеть», – прокомментировал брат ру Но они просто не ожидали. Вот пусть и дальше будет так же, кивнул я и плавно сдвинулся в тень, которых тут было предостаточно. Там у себя же и справлялся без магии. Так что и тут справлюсь. Не лезь вперед, подумав, посоветовал я. Тебя они не ждали, а плохой сюрприз для врага – это всегда хорошо. Да и крючки свои сразу не трать. Согласен, кивнул парень и накинул на себя водную пелену. Не так эффективно, как маскировка, но пока он не двигался, она его скрывала. Да и темно, что и нам народ. Мы вошли в замок и осторожно двинулись по коридору. На стенах висели зеркала, в которых были заперты тени. Их призвал кто-то, кто был намного сильнее меня, настоящий хозяин, и поэтому они ушли. Двери вдоль всего коридора внезапно открылись, и там снова стояли люди. Да откуда их столько? Удивлен, хохотнул знакомый голос. «Я тебя так ждал, так ждал. И знаешь что?» Я промолчал, пытаясь понять, где говоривший. «Мне даже не пришлось платить всем. Многие пришли сами, стоило им только сказать, что ты будешь тут и без своих сил. Тебя ненавидят, Рис!» «Вот же!» И я зарычал, сквозь стиснутые зубы. «Опять глум за свое. «Ничего, я потерплю», – прошипел я, отбивая первую атаку и пинком отправляя человека обратно за дверь, которая тут же опечатывал льдом Лаил. «Да и далеко не все. Ты пришел не один?» – услышал я удивление в голосе Глума. «Уходи, незнакомец. Рядом с ним тебя ждет только смерть». Лаил даже брови не повел, и я почти его зауважал. Он спокойно отбился от тех, что были за нами, и неплохо прикрыл меня от тех, что были спереди. И я даже почувствовал себя неудел. Треплись, что там мальчишка почти всю работу сделал. Схватив покрепче клинки, я вихрем прошелся по коридору. Живых после меня не осталось. Они пришли меня убить просто за то, что я темный. Вот и я не буду особо заморачиваться моралью. Кто собрался убить, тот должен быть готов умереть. Глум молчал, но я воспользовался его желанием покрасоваться и зацепился. Приблизительно понял, где он. Я был уверен, что Иру тоже уже там. Налево кивнул я головой в нужную сторону, и снова закрывшись пеленой, Синемах последовал первым туда. Я прислушался, но нет, тут уже никто ничего нам не скажет. Мы вроде неплохую команду составили. Следующий коридор вывел нас в очередную залу, в которой снова нас ждали. И хуже всего было то, что некоторых я знал лично. Например, вон те три мага справа были за конями. Ваил тоже этому удивился. И вы тоже тут, ахнул он, чем себя и выдал. «Мы там, где надо», – заявил огненный маг Ириат. «И в лес следовало быть и тебе». «Да чем пам то я не угодил», – поинтересовался я. «Ты привлекаешь слишком много к себе неправильного внимания», – поморщился маг. «А завидовать нехорошо», – покачал я головой. «Тем более, что все честно. Честные ты – вещи несовместимые». «Да чего ты их слушаешь?» – удивил теперь меня своими словами Лаил. «Маг должен быть свободен от зависти и никогда не судить предвзято. Они сами так учили». Согласен, ухмыльнулся я и метнул в троицу ножи. Понятно, что для них это пустяк, но главное было отвлечь. Брат Ру снова все быстро схватил, и вот уже одним молниным магом меньше. Какое расточительство раздраженно сплюнул я на пол. Да он все равно был слабым, пожал плечами и нацелился на следующего. Какой кровожадный парень этот брат Ру оказывается. В нас полетели заклинания. Зал засиял вспышками. Лаил неплохо отбивался, а меня спасала только скорость. Несмотря на то, что Огненного убил именно парень, они все равно метились именно в меня, что и стало непростительной ошибкой. Пока они тратили время на меня, Лаил спокойно сплел заклинания, и воздух заполнили капли дождя, которые моментально превратились в ледяные иглы. И еще одним преподавателем в Академии стало меньше. А спустя несколько секунд я добрался и до третьего. Без темной магии я был не так эффективен, о чем я говорил на своих уроках, но боевого опыта у меня столько, что не только на Академию хватит, но и на весь город разом. Да и подготовленные заклинания обычно быстро заканчиваются. В косился я, налоилась, но он попытался найти глума. И сделал это довольно быстро. Его он от меня и не думал прятаться. Призвав жестом парня к тишине, я осторожно двинулся к двери из залы. И вроде синий шел следом, но резкий скрип, протяжный крик, и вот я один. Резко обернувшись, я успел заметить закрывающийся люк в полу и вырвался. «Что? И его пойдешь спасать?» – язвительно засмеялся глуп, и, наконец, вышел ко мне сам. глуп Тут теней вокруг не одно, а с остальными лоил и сам способен разобраться. В этом я уже убедился, так что я позволил себе улыбку в ответ. Зачем? Ты же тут? Я покрутил мечи в руках и начал приближаться к нему по дуге. И как у меня, у тебя тоже сил нет. Ты и форму-то свою держишь с трудом. Язвительная улыбка сползла с его лица, а сам он насторожился и попятился стараясь удерживать дистанцию между нами. Я метнул в него ножи, и один его задел, распоров плечо. Кровь оттуда не потекло, но Глум зло зашипел и схватился за разрез, стягивая края. «Кончились твои игрушки», — скорее заверил, чем спросил я. «А вот и не угадал», — он остановился. «Кое-кто остался там». Он ткнул в дверь за моей спиной. «И везде успеть ты не сможешь». «Или Ру, или я?» – он усмехнулся. «И вопрос выбора даже не стоит, ибо ты всегда и везде выбираешь ее!» Я колебался всего секунду, потом резко развернулся и толкнул эту чёту -то, ту дверь. Сзади меня догнал издевательский хохот. «До встречи, темный! Я снова тебя переиграл!» Я бы поспорил, но мне стал не до этого. Сердце все сильнее сжималось от страха за Ру, и я мчался очередным коридором, надеясь, что Глум меня не обманул. Ведь говорил он про Латира, я прав. Что именно связывает этих двоих? Выбив спинка дверь, я влетел в круглый зал, в центре которого ярко сиял постамент. Я даже не сразу рассмотрел, что возле него кто-то лежит. Ру кинулся я туда, предположив самое плохое, и еле успел увернуться от ледяных шипов. «Вот же! Не спеши так, темный!» Еще один знакомый голос сочился ядом. «Она жива, но я бы предпочел, чтобы она видела свои кошмары и дальше, и не мешала нам». «Кошмары?» «О чем он?» Я снова посмотрел в сторону Ру и, наконец, смог рассмотреть, что лежало на пьедестале. «Моя книга!» И она не просто светилась, а тонкими яркими нитями тянулась к Ру. Я снова почувствовал ужас и снова дернулся, и опять мне пришлось отскакивать в сторону. «Да твою-то тоже – вырвался я и злобно посмотрел на Латира. «Она же твой друг! Ты ее даже замуж звал!» «Так я от своих слов и не отказываюсь!» – усмехнулся он. «Вот только избавлюсь от тебя!» «Поразительно, но ее совершенно не смущает, что ты темный!» «Только то, что ты король!» «Так ты поэтому кинулся с объятиями к глуму?» «Надеялся, что хоть так она тебя наконец заметит», – извительно поинтересовался я, лихорадочно соображая, как не быть. «Я, конечно, охренеть, какой опытный боец, но в нашем мире люди друг с другом не дерутся, и против магов только с мечами я еще не выходил. Да, заклинание надо готовить, но у Латира было достаточно для этого времени». Не только. Все же он решил поделиться с наболевшим. Ты же темный, тебе должны бояться, избегать. Но нет, все происходит с точностью да наоборот. Он встал между мной и Ру. Даже она тебе посочувствовала после этого твоего бала. Она видела в тебе лишь жертву. А ты решил показать ей, что это не так. Поэтому тогда и напал? Подначил его я, осматриваясь вокруг на предмет дополнительного оружия. «Да, — не стал отрицать он, — но ты не просто меня обыграл, а унизил. Все стали шептаться за моей спиной, а их взгляды перестали быть восторженными. А потом ты унизил меня еще раз на арене, и все стали надо мной просто смеяться. Но и этого тебе было мало. Ты и Ру собрался у меня забрать». Он замолчал, а воздух резко остыл. «Как ты там говорил? Клинки против магии могут многое?» Проверим? Он захохотал, и в меня снова полетели ледяные шипы. И мне слово пришлось убегать. «Да черт!» Я перехватил несколько шипов и кинул в него обратно. И попал. Лотер был сильно уверен в своем превосходстве и даже не подумал восставить щит а потому сейчас зло шипело от досады. Я по привычке попробовал закрутить воздух вокруг себя, чтобы накинуть маскировку, и, к большому удивлению, у меня это вышло. И это навело меня на мысль, что темная магия не была во мне единственной. Просто всего остального за ней видно не было. «У тебя еще остались фокусы?» – привел Салатир. «Но они тебе не помогут!» Он раскинул руки и пол тотчас покрылся водой, образовав водную гладь. «Второе», — посчитал я, прикидывая, сколько заклинаний на крючке у него еще осталось. «Но и я летать не мог. Так что как только сделаю шаг, так он сразу же поймет, где я. А пока не двигаюсь, то хотя бы есть небольшой шанс. Думаешь, это все?» Он снова засмеялся, а сверху снова посыпались шипы, и мне пришлось сдвинуться с места, чтобы вернуться от атаки. Третье. Нашел, довольно ткнул он меня пальцем, но и я кое-что увидел. Подводной гладью словно бы проглядывали кроны деревьев. И в голову мне пришла интересная мысль. Роси не был темным, но он был магом, а значит и я тоже. Я позвал то, что было под водой, но ответа не услышал. Мне очень надо было подумать. Хотя бы минут пять. И я не придумал ничего умнее, как прыгнуть на не сильно выступающий орнамент на стене и попробовать как-то там удержаться. И у меня почти получилось, но палец обожгло болью, и я снова оказался в воде. В меня снова полетели заклинания. Четыре. «Я тебя вижу!» Ольсус преимуществом, играл со мной Латир. А я обиженно посмотрел на палец и отругал сам себя. «Кольцо!» Я быстро его стянул и надел на себя уже корону. И сразу все поменялось. «Нет, лес ко мне не пришел, да и не смог бы, но я понял, кем мог стать Россий и кем еще я был в этом мире. Королем всех эльфов». Вокруг меня закружили зеленые листья, разбивая все шипы, которые летели в меня. А из воды, прямо из-под ног лотира выскочили корни, и смешно ему сразу перестало быть. Он громко выругался и попробовал сковать их льдом, но вода проигрывала дерево Корни становились все толще и ломали лед, словно хрупкую скорлупку. И теперь по залу уже метался он. «Что?» Крючки закончились, а вот мне ничего подобного не требовалось. Я словно протягивал руку, и мне в нее вкладывали то, что я просил. Да откуда выругался Латир, явно расстроенный таким сюрпризом? Я снова позвал. И корни вокруг меня закрутились в спираль. Словно стурукий драва я шел на моего противника уже сам. Неважно, я успел заметить, как что-то блеснуло в его руках, и сразу почувствовал, что тьма вернулась. Скорее всего, она вся должна была достаться латиру. Но то, что было моим, было уже только моим. Он не тот, кто смог бы ее удержать. И пусть силы были неравными, и я проиграл ему в половину, но теперь со мной был еще и лес. Парень громко рассмеялся. Я даже понимал, почему. Та мощь, что сейчас вливалась не в него, пьянила не до безумства. Наверняка Латир чувствует себя сейчас почти богом, что самое паршивое теперь и он мог кидать заклинания без подготовки в любом количестве. Так что медлить не стоило. Я воспользовался секундами передышки и прикрыл ручей том, даже двумя. Вокруг Латира завивались тени, неспешно мерцая мелкими молниями. Тьма клубилась и переливалась, переходя от густо фиолетового в лазурный. Ох, как же ее много! Но я лишь крепче сжал клинки и призвал Клон. «Ты не оригинален!» – зло засмеялся Латьхер, и руки с черной воды, густой как смола, взметнулись с водной глади, разом разрывая всех моих двойников. Да, черт, он был прав, привычными фокусами его не возьмешь. «Это так восхитительно!» – рассматривал он свою почерневшую кожу. «И теперь я действительно первый!» «С конца!» – прошипел я и позвал снова. Лес откликнулся, из-под воды выметнулись листья, закружившись в воздухе тысячами. «Увидание!» – слово само слетело с моих губ, и я даже успел удивиться, и такого заклинания не существовало. Но листья моментально пожухли, став багряными, и скрутились в трубочки. Их концы поблескивали металлом, словно острия ика. Тысячи маленьких орудий развернулись в сторону латира, и словно потревоженные ули они сбились в кучу и полетели к нему. Он пытался отбиваться. Тьма вокруг него закипела, но ни она, ни лед не справились. Ведь на смену одной тысячи я призвал следующую и следующую. Что такое тысяча листьев для целого леса? Царапая, вонзаясь, отрывая крошечные кусочки плоти, этот странный улей из листьев наверняка причинял жуткую боль. Я не хотел убивать латира, когда шел сюда. Не то чтобы он мне нравился, но он все же был другом Роу. вот только парень не оставил мне выбора. Он уже даже не кричал тьма вокруг него уже не клубилась, а расползалась рваными клочьями. Под его ногами натекла лужа крови, и отсчет пошел на минуты когда она унесет с собой его жизнь. «Штиль!» – вымолвил я еще одно новое заклинание, и листья на мгновение, замерев в воздухе, опали с тихим шелостым пол, покрывая его словно багровым ковром. «Почему?» – пробормотал Латиру, глядя на меня стеклянеющим взглядом, и рухнул пол. Тени снова пришли в движение. Они потянулись ко мне, и я, передернул плечами, точно не желая их принимать внутрь себя, Они услышали и нырнули под плащ. Я снова удивился теперь уже тому, как они все смогли туда влезть. Когда все закончилось, то по ощущениям у меня на плечах словно само небо лежал. Я недовольно поводил ими, ибо так себе вот так вот ходить. А потом мне в голову пришла интересная мысль. Я снял корону, и тяжесть ушла. Да уж, новое заклинание огонь, но все же лес и тени очень плохо ладят. Подойдя к пьедесталу, я протянул руку к книгу, на секунду замер, а потом резко захлопнул. Нет уж, точно не сейчас. Нити оборвались и таяли в воздухе, а свечение погасло. Я отправил книгу в башню, а сам присел возле рун. Ее дыхание успел уже выровняться, а ресницы дрогнули. Рейс удивленно спросила она, открыв глаза. «Да, милая», – мягко улыбнулся я, все еще страшась назвать ее слух любимой. «А ты хотела видеть кого-то еще?» «Да нет», – она схватилась за голову поморщилась. Раскалывается просто, – пожаловалась она и огляделась. «Где мы? А ты не помнишь?» – удивился я. «Очень смутно», – она протянула мне руку, и я помог ей подняться, встав и сам. «Помню, что пришел Латир и очень просил помочь, а потом она снова охнула и схватилась за голову. Отпусти, — посоветовал я, — не стоит пытаться вспомнить прямо сейчас. А Латир, — она завертела головой, — он тоже тут? И да, и нет, — кинул я на рассыпавшийся в песок камни то, что обычно оставалось после теней. Что это подозрительно посмотрело на меня руку? То, что от него осталось, вздохнул я. Он связался с тенями и заплатил за это с жизнью. Ру сжалась, словно ее ударили, словно это она виновата. Мне это очень не понравилось, и я подошел, крепко обняв сзади. «Не вздумай винить себя», — шепнул я ей на ухо. «Это его выбор, и он хотел в это втянуть тебя. Видишь, я сделал паузу». Он не король, но все решил сам, наплевав на твои чувства и желания. Фрис! возмутилась, она стряхиваясь в плеч мои руки. Нашел время. Я тогда вздохнул, я и вдруг вспомнил. Нам еще брата твоего найти надо. Брата удивилась ру, а я лишь кивнула, снова позвал тени. Нашли они его быстро, и все с ним было хорошо. Парень просто попал в каменный мешок, а так как изрядно потратился на заклинание, то смог только смягчить свое падение, но не выбраться. Забрав его иру, я переместил нас всех обратно в увидающий лес. Райан сразу кинулся к сыну, ощупал его везде, а потом икру двинулся. Но я задвинул ее себе за спину. Вот уж нет, теперь никуда не отпущу. Да, все тени в этом мире подчинились мне, ну кроме Глума, но и не тени могли сделать много плохого. Зеленый Мах уже собрался мне что-то сказать, по-любому обидное, но Лаил остановил его, дернув за руку и покачав головой. Нахмурившись, Райан кинул мне злой взгляд, но спорить не стал. «Что теперь?» – тихо в спину спросила меня Ру. «Теперь все будет хорошо», – постарался заверить ее я и, взяв за руку, повел к себе. Мы все сильно устали, и я все точно собираюсь отложить до завтра.